«Нерождение!» «Я только немного отдохну и пойду дальше», – обещала сама себе девушка и тяжело упала на пол. Холод, мрак и одиночество пронизывали ее до самой глубины. Поначалу решение остаться казалось правильным и очевидным, но затем стали приходить отчаянные мысли. Впервые это случилось примерно через 16 часов. Лада бодро продвигалась вперед и посмотрела на планшет. Карта свидетельствовала о быстром темпе, что не могло не порадовать. «Хороший результат!» Похвалила она себя и, улыбаясь, взглядом скользнула по обозначению времени. «Они уже стартовали», — вполне одобрительно проговорила она. «И вдруг с жуткой мыслью. Я совсем одна тут». На нее скорбью и страхом упали своды пещеры. Она осознала в полной мере свое положение. Сознание металось по коридорам и, не имея возможности зацепиться памятью за что-либо, резко ворвалось в грудь. сдавила, Дыхание лады выбило на мгновение. Она попыталась набрать воздуха, потом еще раз и еще. Солнце отчаянно заработало, восстанавливая баланс, и состояние стабилизировалось. В носу и глазах защипало. По щекам потекли молчаливые слезы. Она вытирала их руками, и пальцем впервые стало тепло. Вопреки своим планам, Лада настроила костюм на более теплый режим, надела шлем и перчатки и заснула, широко раскинув руки и ноги. Ей снился он, и это спасало, придавало движению столь необходимый стимул. Затем были еще тревожащие моменты, но она их уже не запоминала, пока не пришел тягучий мрак. Заряд батареи истощался, а биоэнергетики тела хватало костюма только на обогрев, так что система освещения отключилась. Алада попыталась подзарядиться от робота, но ничего не получилось. Да и ставить опыты над ним в такой ситуации казалось куда более опасным решением, как и оставаться на месте. Девушка взяла себя в руки и зашагала быстрее, преодолевая ледяные коридоры и пещеры. Они были разными по размерам и фактуре, наполненности звуками или тишиной, но всюду царили одиночество и тысячелетняя смерть. Пробираясь до стенок гигантской пещеры, Лада заметила огонек с противоположной стороны и, забыв об осторожности, бросилась в его направлении. Бег изнеможенной девушки был не быстрым, однако этого хватило на подзарядку костюма, и он вспыхнул, пробивая мрак. Конечно, ей показалось, но именно этого рывка так не хватало. Лада огляделась и нашла источник воды. Анализаторы подтвердили ее пригодность для питья, и она смело утолила жажду. На вкус вода была так себе, но очевидно бодрила и придавала сил. Заолог включила свой монитор и наконец отметила, что прошло еще два дня, за которые она без навигации неэффективно продвигалась, петляя и пропуская нужные ходы. Ну что же, все к лучшему, сказала она молчаливой машине, ласково посмотрев на робота. Значит, фонари выключим, а вот планшет нам будет нужен. Ага, вот и новый путь! Она внимательно изучила картинку. «Так, нам нужно пройти чуть правее и прыгнуть на следующий уровень». Пошли, дружок. Девушка встала и потянулась. Лада пошла к предполагаемому порталу и осмотрелась. Робот послушно шуршал рядом. Ничего не обнаружив, она спустилась на колени и стала ощупывать все руками, легонько похлопывая по льду. Внезапно раздался громкий хруст, и они оба ухнули в глубину. Алада стремительно неслась, и это было ужасающее падение среди колючих выступов льда и обломков каменных глыб. Группироваться было бессмысленно и практически невозможно. Куски ударили по девушке. Костюм, конечно, спасал, а вскоре и руки удалось прижать к телу. Но вот что делать дальше Лада не представляла. В какой-то момент ей показалось, что все закончится. Она ударилась ногами в лед, но тот через секунду треснул, и скольжение вновь продолжилось. Внезапно ее падение замедлилось, и более легкий робот проскочил под нее, Шмякнулся на новую перегородку и расставил все конечности, создавая максимальную площадь для приземления девушки. Алада рассмотрела маневр и постаралась войти в образовавшееся пространство, изогнув тело. С усилием и болью она сложила ноги перед собой и постаралась развернуться спиной. К счастью, все получилось, и хоть пол под их весом и треснул, падение было остановлено. Лада замерла от боли и ожидания. Стараясь быть максимально точной, она распластавшись подтягивала себя руками в ближайший коридор. Она ползла, прислушиваясь и еле дыша, пока не убедилась в прочности пола. Обернувшись, девушка увидела, как у робота затихают ходовые части и гаснет периферийное освещение. «Спасибо», — сказала она одними губами. Горевать сил не было, да и причин уже тоже. Ее металлический провожатый выполнил свой долг и теперь будет покоиться здесь, указывая на опасное место. Еще одна неоценимая услуга, как ни крути. Карта светилась, но потеряла всякий смысл. Дальше были совершенно неизученные пространства. Зато показатели среды оказались очень полезными. Здесь на глубине стало значительно комфортнее для человека. Опытный взгляд Лады выхватил также показатели содержания и соотношения газа в атмосфере. Они свидетельствовали о возможности дышать без костюма. Все это было очень кстати. Изоолог решительно сняла шлем, глубоко вздохнула и убедившись, что реакция организма приемлемая, пристегнула шлем к костюму сбоку. Теперь следовало выбрать направление движения, только идти не доставало и пришлось остановиться. Глупо идти просто вперед, ругала на себя. Я не могу поверить, что все напрасно. Девушка обхватила голову руками, закрывая лицо. На средства разведки я уже рассчитывать не могу. Есть другие ресурсы, биологические, чем бы воспользовался они. Доверился бы интуиции. Ару что-то такое говорил. Ведет давняя сила. Довериться ей. Видимо, лучше ничего нет. Лада присела на пол, скрестила ноги и снова глубоко вздохнула. Техники медитации Атлана были ей хорошо известны. Лада до этого момента избегала подобной практики, доверяя тем существам, которые были рождены с особенными возможностями. Они легко могли пользоваться ими, а значит и быть защищенными от негативных последствий. Ладя же, как человеку, лишь стоящему на пороге эволюционных изменений, все это при неверном использовании могло нанести урон. Золот не считала развитие этих способностей неизбежным будущим. Она видела сверхдиких существ, обладающих подобным даром и поистине великие мудрейшие цивилизации, общающиеся лишь жестами. И от того стремления во что бы то ни стало развивать в себе нестандартные ментальные возможности чувствования и познания ей казались неочевидным. Однако все это было далеко и неважно среди промозглого спертого воздуха. Лада рассудила, что поза Висарана будет самой подходящей. Лечена на шлема побоялась, да и кислород необходимо было экономить. Разместив ноги максимально удобно и уложив на колени руки, Лада нашла комфортное положение. Прислушалась к себе и поправила левую ногу, под которой лежали несколько камней и крошки льда. Глубоко вздохнув, она подумала с легкой иронией. Не узрю, так отдохну. И мысленно улыбнувшись, немного успокоилась. Освобождая разум от всего, кроме поиска, она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Ощущения приходили постепенно. Оказалось, что девушка за время нахождения в костюме перестала чувствовать свое тело и особенно кожу. Костюм прилегал к ней настолько плотно, что ощущения значительно притуплялись. Пальцы ног покалывало, ступни и пятки легонько зудили, суставы стали менее подвижными, мышцы от перенапряжения подрагивали. Тело было измотано и переутомлено. Эти последствия экспедиции не могло скрыть даже солнце. Вспомнив об этом, Лада почувствовала места от микропроколов куда вводились медицинские препараты и питательные вещества. Обнаружив их, она внутренним взглядом двинулась по позвоночнику в голове и вдруг ощутила, как вышла за пределы костюма. Сколько она путешествовала, сознание в пределах тела посчитать было совершенно невозможно. Одно мгновение и вечность сливались в ней воедино. Дыхание перестало ощущаться. Оно растворилось и мнимо замерло. И лишь стук сердца давал чувство реальности, напоминал о цели путешествия. При этой мысли Лада приняла решение оглядеться. Поначалу это никак не получалось, мозг отказывался забыть привычку видеть глазами, но мягко возвращая себя к необходимости удалить мир, иначе девушка переборола свое ограничение. Постепенно перед ней прояснялся коридор, при обычном взгляде безгранично темный. он внезапно предстал лучезарно голубым. Приятная картина увлекла Ладу, она любовалась новым открытием, стремясь начать движение. Но ноющий мизинец ощущался так остро, что якорем держал ее, исключая движение. Решение, конечно, существовало, и девушка вновь вернула себя в состояние созерцания. Расчет на внешние факторы, увлекающие внимание сознания, оправдался. Алада словно почувствовала шорох или движение, или свет. Обычными словами, описывающие знакомые ощущения, она не смогла бы обозначить то, что случилось. Видимо, поэтому мозг выбрал безопасный, хоть и неожиданный образ порхающих лепестков. Розово-алой струйкой легко они потекли от Лады в глубину ледяной пустоты. Опасаясь упустить их, она быстро вскочила и засменила следом. И завернув за угол, и приглядевшись, она с радостью обнаружила их вновь. Девушка шагала машинально, переставляя ноги, и не выходя из измененного состояния, иные ощущения совершенно ее не отвлекали. Шаг за шагом, преодолевая проходы, коридоры, пещеры и спуски, протискиваясь обжигая льдом руки, она продвигалась все дальше. «Давай, молодец!» – подбадривала ладу Макуша, зная, что не будет услышано. Она была рядом все эти дни, помещая девушку в целебный сон, посылая видение и даже пропитывая костюм. Связаться напрямую она не могла, Лада не унаследовала полноты ментальных возможностей, да и не верила в них. Оттого и пришлось действовать грубо, местами даже опасно. И не найдя ничего лучше, она вызвала огонек, столь сильно повлиявший на ход событий. «Цель твоя благородна», — вспоминала она словах Мадоса. Когда ты возродишься в реальном мире, эти приключения станут легендами семьи. Наверное, задумчиво соглашалась Макуша тогда. Она вновь и вновь возвращалась в своих мыслях в сад. Прожитые там события можно было исчислять годами, хотя поворотное событие чаще секундное, а вот последствия длинным шлейфом тянутся годами. Появление древнего Атлана волновало ее. Рядом с ним она не чувствовала себя давней, всемогущей и исключительной. Она испытала невидное до этого момента чувство благовения, смешанного с любопытством и ослепляющей верой в авторитет. Сознание жадно впитывало каждое слово, минуя критическое осмысление. Комадос развивался быстрее любого другого существа, ранее перенесенного красной. Просуществовавший тысячи лет почти без ресурсов, выживший после космической катастрофы и сейчас помещенный в мощный источник энергии древний Атлан Ликовал. Вся его новая суть, пропитанная сотнями энергетических нитей, наполнялась воспоминаниями и обучалась использовать полученную мощь. Из нежного тонкого ростка он стал мощным существом, похожим на скалу, а потом и вовсе научился создавать себе воплощение, способное перемещаться в тонком мире сада. Макуша подумала про себя: вот в чем дело, древний атлан вырастил себе тело. Интересно, он действительно был таким, и прервала мысль, кольнувшую ее изнутри. Камадос стоял перед ней молча, неподвижно давая возможность рассмотреть его новое тело. Он был красив, точнее чарующе прекрасен. Высокий, статный и спокойный. Желтые глаза с нотками огня контрастировали с бледным лицом, а мужественные скулы с пухлыми чувственными губами. В любой ситуации Хамадос был уместен – в бою или мечтах. Наваждение поглотившее Ладу отступило, когда она увидела прямо под ногами шлем от костюма. Такая знакомая вещь лежала в глубине чужой планеты, но не давала чувства надежды или безнадежности. Она была нема, Лада подняла его и внимательно осмотрела. Так и есть, он просто потерялся, он был чист и не критично помят. На этой глубине было уже достаточно тепло и жизни его потери не грозило. Раздраженная и разочарованная девушка бросила его в темный угол. Он озарился и струйками света побежал по стенам. Лада выключила освещение костюма и пригляделась. Глаза адаптировались, постепенно выхватывая новые детали вокруг. Брошенный в стену камень вновь взволновал что-то, и оно блеснуло. При осмотре Лада обнаружила живые флуоресцентные водоросли Вокруг ими было освещено практически все. Дальше по коридору тоже встречались такие скопления, однако потом вновь наступала кромешная темнота. «Вот тут чудесно», — сказала Лада вслух и глубоко вздохнула. Вокруг было достаточно светло и жизнерадостно. Местами водоросли покрывали крупные камни. Рыхлые, зыбкие горки из камешков и мелких органических остатков устилали живые капельки. Одноклеточные были удивительно разнообразны. Лада с трепетом брала их на анализ. Отличаясь по размеру, структуре и оттенку, прикрепленной колониями, в целом они создавали удивительной красоты узора. После темноты и однообразия верхних проходов этот мирок казался настоящим волшебством. Лада без колебаний сняла костюм и упала в зеленеющий свет, как в траву. Шарики подхватили ее тело, начали пружинить, и из-под нее медленно потек сок. Смешиваясь, он поигрывал новыми оттенками. Втянув сладковатый аромат, Лада принялась обдумывать дальнейшие действия. Направление наверняка верное. Шлем и следы говорят об этом. Доказательств гибели я тоже не обнаружила. Вокруг появилась жизнь, возможность питаться, да и костюм еще послужит. Все возможности двигаться вперед есть. Значит нужно привести костюм в порядок, выспаться, затем проверить водоросли на питательность и взять с собой запас. Лада обслуживала свой костюм, вычистив отходы жизнедеятельности и завершив чистку, устроилась на отдых. Сейчас островок был совершенно безопасен. Девушка еще не знала, как здесь используется этот маленький рай. Словно приманку промышлял Хамадос. И насколько близко теперь поле битвы, которое откроется за коротким переходом. Сон – такая грань между собой и бесконечностью возможностей. Макоша была рядом, как и каждую ночь. Она ласково предложила руку в голове Лады и, насыщая ее энергией, помогала солнцу регенерировать тело и восполнять жизненные ресурсы. В такие моменты девушка видела добрые сны, но только не сейчас. Макоша открыла Ладе все, что видела сама во время сражения Анита с Хамадосом. Лада будто смотрела со стороны. Она видела и бой, и победу, и кончину, и чудесное воскрешение, и воли забравших бессознательного Атлана. Они Спотевшая от увиденного, Лада стремительно села. «Что там было? Сражение? Меч? Камни? Странные существа? Эх, стирается!» Она потирала лоб ладонью, пытаясь припомнить детали, но они ускользали, превращаясь в легкую тень событий. Странный сон. Она поморгала и добавила «Надо идти». Лада встала, осмотрелась и, вспомнила, что теперь и робота рядом нет, поджала с досады губом. Как и планировала, она собрала во все возможные емкости водоросли, показанные к питанию, и попрощалась с уютным пристанищем. Настроение было на удивление приподнятое. Всем естеством она ощущала прилив сил и оптимизм. Девушка быстрым и бодрым шагом продвигалась по темному коридору все глубже. Вокруг становилось темнее и как будто холодней. Заолок удивилась, ведь двигалась она горизонтально, и откуда мог вновь появиться пронизывающий холод, затруднялась себе объяснить. Довольно быстро она увидела впереди просвет. Это была вертикальная трещина метров десяти высотой. Острые края прохода чернили на фоне насыщенно голубой стены. Оттуда тянул жгучий холодный ветер, мерзкий на запах, пробирающий до самого сердца. Сглотнув подступивший комок слюны, Лада проделала остаток пути очень тихо, старательно выбирая, куда ступать. Каждый шаг отдавался от свода приближающейся пещеры и возвращался многократно усиленным, поэтому пройти мимо незамеченной было невозможно. Лада приблизилась к входу и взглянула вовнутрь. Там было необычайно светло и прохладно. Пещера была огромной и полностью освещенной. Она удивляла каждой своей деталью. Потолок и стены состояли не только из льда, они были пронизаны каменными прожилками. Эти включения имели мозаичное строение, словно ледяные плоскости были картинами, обрамленными каменными рамами. У Лады даже возникла ассоциация с древним храмом, усеянным сотнями фресок. Пол был услан многочисленным ломом, тонким слоем рассыпанным по всей поверхности. Достаточно симметрично вдоль самой протяженной стены располагались каменные столбы. Их было 12, разных форм и высот. Но в них Лада ничего примечательного не нашла. Очень быстро внимание девушки привлёк небольшой холм ближе к центру пещеры, и она двинулась туда. По мере приближения становилось ясно, что он появился совсем недавно. В центре она обнаружила воронку, которая углублялась в спрессованный веками лед. Вокруг были во множестве разбросаны небольшие обломки камней, льдинок и какой-то органики. Девушка для порядка поковыряла там носком ботинка, потом еще и еще. Она качнула головой и вдруг слева что-то сверкнуло мимолетным бликом. Лада резко остановила движение ноги, немного отступила и, удерживая баланс, тяжело ударила в землю ногой. Под подошвой было что-то чуждое этому миру, твердое и малозаметное в этом ландшафте. Лада подняла предмет и ахнула. Это был обломок из-за костюма Анита. Она упала на колени и стала быстро высеивать пальцами кусок за куском. Перебрав все, что только было можно, девушка немного успокоилась и села на колени перед кучкой перекореженного пластика. «Неужели это конец?» – подумала она в отчаянии. По телу пробежал разряд, и мурашки не заставили себя ждать. На загривке и руках волоски буквально зашевелились. Девушка закрыла глаза, положила правую руку на затылок и провела ею по шее, успокаивая напрягшиеся мышцы. И тут сквозь нее что-то шарахнуло, пронеслось через все тело и выбило из нее реальность. Пронесшаяся временная волна, словно тумблер переключила все вокруг. Аллада посмотрела на себя и ничего знакомого не увидела. Легкие колебания в зеленом световом диапазоне, не более. Вся она была частью всего кругом, отчетливо ощущая свою протяженность на все пространство, и в то же время сознание ее могло концентрироваться в одной думающей точке. Отойдя от самоизучения, девушка переключилась на окружающее. Все было прочно и зыбко одномоментно. Относительно стабильно выглядели лед и камни, но сквозь толщу проникали струйки голубого свечения. В одном месте они были мощнее, в другом практически иссякли. Все они направленно стекались в одну точку на полу. Лада вспомнила, что именно там была воронка и приблизилась к эпицентру. В глубине она увидела, нет, скорее, учуяла сгусток энергии. Ей хотелось только жить и есть. И вот энергия, перерожденная, грязно зеленая начала исходить из центра и скручиваться в жгуты. Они притягивали мелкие камни и льдинки, и постепенно, формируясь и удлиняясь, уходили за пределы пещеры. Лада растерялась, желая последовать за конструкцией, но замешкалась и не успела сойти с места. А щупальца уже тащили кого-то, рассмотреть было сложно. Внешние формы стирались, казались не тем, чем были во плоти. Сейчас девушка видела плотный яркий овал, он сжался, теряя понемногу свою силу. В нем было что-то близкое и хорошо знакомое. И быстро оценив ситуацию, Лада решила, что это и был Атлан. Значит, энергию этой злобной твари отдавали живые существа, заключенные в ледяном плену. Воистину ледяной ад. Лада испытала настоящий ужас, все новое естество ее задрожало, теряя стабильность и покой. Тем временем в помещении проявился еще один сгусток мощной силы, огромный по сравнению с Анитом. Алая фигура двинулась к золотой, и щупальца отступили. Поглотив Атлана, красный овал свернулся в точку и исчез. Монстр незамедлительно начал аккумулировать свои силы. Усилив подпитку извне, он сбросил физические щупальца и, пульсируя все мощнее, притих на глубине. Его совсем недавно наполненное движением и жизнью пространство угрожающе затихло настолько, что стало слышно дыхание грезящего тела девушки. Алада не знала, что и думать. Она впервые в жизни испытывала такое и могла быть лишь молчаливым наблюдателем. Она словно была внутри модели, зафиксировавшей прошлое в непривычной ментальной проекции. «Как это возможно?» – вертелось у нее в голове. «Стоп, это сейчас не важно. Нужно внимательно наблюдать, не упуская детали. Остальные вопросы потом». Она насторожилась и направила все свое внимание на происходящее. Без каких-либо явлений огромный овал вновь проявился, и от него отделилась золотая фигура. На этот раз форма напоминала гекса Тетрайдер мощный, структурный, цельный, но он лежал все так же неподвижно, очевидно выжидая. Из-под толщи льда стала подниматься грязно-зеленая фигура. Она очень напоминала по форме золотую, но была крупнее. Грани её были изъедены и размыты, местами отсутствовали большие сегменты. Структура вращалась по вертикальной оси и, остановившись, стала пульсировать, увеличиваться, разрастаясь гигантскими щупальцами. Очень быстро Атлан был найден и атакован. Удивление оружия оружие его было эффективно против невиданного монстра. Перед Ладли разыгрывалась фантастическая картина битвы двух состояний – материального и ментального. Они был ловок и самоотверженно храбр, его движения были сродни искусству. Когда первый натиск был отбит, а монстр загнул свою нору, Анит не успокоился, он стал что-то искать, а рядом парил красный овал. Он истончался, заряжая собой воина. Когда источник враждебной энергии был найден, началось самое невероятное. Лед разлетался под ударами живого оружия. Анит остервенело орудовал им, не замечая происходящее, а монстр, напитавшись свежей энергией, распространил свою силу на всю пещеру. Каждый камешек, каждая льдинка, каждый обломок были задействованы полной мощью в едином порыве он поднял волну и попытался накрыть Атлана всей массой. Тогда Красный Купол отгородил бег с этот райдер и сдерживал натиск, пока мечом прорубался путь к эпицентру. Но монстр неумолимо истощал защиту, пробивая бреши. Тут же запускал туда острый, как копья щупальца. Он сёк, рубил и колол, ожесточённо боря за свое существование. Но проиграл это сражение, разлетевшись как дым. Атлан упал как подкошенный, его ментальность угасла. «Нет!» – крикнула Лада и потянулась к нему. Она так сильно хотела этого, что сорвалась с места. Все исчезло, и лишь краем уха она заметила голубое мерцание у самой стены. Лада упала совершенно физически, больно ударившись лицом. Бровь взгравила и по лицу побежала алая теплая струйка. Но девушка, ничего не замечая на руках и ногах, торопилась к месту боя. Через несколько шагов она все же поднялась и побежала, громко гремя камнями и разбрасывая их. Она осмотрела место сражения, там, где должно было остаться тело. Его не было, зато она смогла разобрать следы волочения и запекшуюся кровь. Скорее всего, его унесли, возможно, спасли, с надеждой подумала она. Лада застыла, ориентируясь в пространстве и вспоминая события. Потом внимательно посмотрела в сторону свечения и обнаружила проход. Сборов не понадобилось, девушка уложила растрепавшиеся волосы и направилась к выходу. Она быстро шагала, заряженная новой надеждой. Коридоры следовали один за одним. Темные, холодные, они плутали, расходились и соединялись вновь. Не ощущая усталости, девушка быстро продвигалась вперед, пока не уперлась в небольшую полость, из которой шло три пути. «Тут, пожалуй, стоит сделать привал». Она посмотрела на планшет, данные свидетельствовали об истощении. Да, и поесть. Прохладные шарики питательной водоросли пахли, как свежая скошенная трава и здорово бодрили. Закрывая глаза, Лада вспоминала свое веселое детство на Азисе как она бродила по окрестностям, собирая насекомых, и мечтала изучить всех живых существ Вселенной. Горькое знание. Лада заплакала беззвучно и удушливо. Теперь неведомая жуткая тварь грозила самому дорогому для нее. Кольцо замкнулось. На то и дается счастливое детство, чтобы знать, за что бороться. Именно оно помогает составить представление о том, что такое хорошо и как это все сохранить. Общее детство делает всех людей едиными в своих убеждениях, учит думать похожими образами быть большой семьей. Потеря оазиса не просто потеря жизни, это потеря смыслов на долгие годы. Такого допускать нельзя. Вернуться, вернуться и стать плечом к плечу, вот что решила девушка. Незаметно для себя Лада заснула. Солнце стимулировало сон, столь необходимый ее телу. А на голове неуклюже пристроенной на шлеме появилась легкая рука Макуши. «Бедняжка, какое потрясение ты испытала?» – шептала она нежно. «Как это случилось?» – громко и строго спросила она в пустоту. «Я разобрался», — ответил ей спокойный мужской голос. Рядом появился Хамадос. В обиталище один из кристаллов записал происходящее. «Ты видел?» — спросила она уже притихшим голосом. «Да, это мое жуткое, бессмысленное существование». Он осекся и продолжил. «Опустошает. Но вы держались смело. Ваша победа была заслуженной», — признал он, касаясь ее плеча. «Я должна была», — ответила она с ноткой вины. Я понимаю, на протяжении сотен лет я совершал ужасные вещи. Но есть шанс все исправить и служить обществу вновь. Как? Макоша повернулась к нему и прижала руки к груди. Ее взгляд был теплым и доверчивым. Жители Тиоаты хранят один секрет. Они называют их шишками, но это лишь отчасти так. На самом деле это семена гигантского водного растения. Под воздействием кристалла структура их изменилась, и они стали источником живой массы. Что это? – взволнованно спросила Красная. Это стерильная жидкость, состоящая из стволовых клеток. И если туда попадает ДНК живого существа, клетки структурируются и преобразуются в него. В итоге на свет появляется точная копия. На мече остались частички моего мозга. Если я смогу возродиться в реальности, то буду до последнего вздоха служить делу мира. «Это невероятно!» – восхитилась Макуша. В ее сознании пробежала искорка возбуждения. «Нам нужен Атлан. Она сияла. Он слышит меня. Меч тоже у него» и вместе они смогут доставить живую массу в Азимут. Командос молчал, дело было сделано. Он всегда был убежден в своей правоте и умел достигать поставленных целей любыми способами. А вот и сейчас он был уверен, что все делает верно, стремясь возродиться, и объяснял для себя любое действие благородными порылами. Каждый день он вспоминал свое прошлое, все больше прорастая час от часа с со собой прежним. Поначалу приходили воспоминания детства и юности, когда он был энтузиастом, верил в силу справедливости и учился у лучших учителей своего народа. И вот теперь ментально юный и наивный юноша стоял под сводами логова и с любопытством всматривался в старый новый мир, который видел теперь иначе. К нему по-прежнему стекалась энергия ужаса от запертых во льду Оли Кооли. Уже в новом облике он испугался власти над бедными существами. Лицо его помрачнело. «Что ты делаешь?» Макуша стояла поудаль и поглядывала недоверчиво. «Такая тоска, их можно высвободить», – простонал Хумадос. «Жители деревни продумывают план их спасения, но пока сделать ничего не могут. Нас ждет куда более трагичная битва. Понимаю. Пойдем», – Лада проснулась, – он обнял ее за плечи и увел. Лада проснулась хорошо, отдохнувшей. Навалившаяся на коммуне тоска отступила. Наскоро позавтракав, она вновь двинулась в путь. Не найдя никаких следов на полу, она пошла в проход, где услышала завывание ветра. Полная неизвестность и нудно знакомый пейзаж преследовали ее по пятам. Это надоело и хотелось уже чего-то иного. Оттого она часто вспоминала жуткое место боя. Вновь прокручивала в голове детали и восхищалась невероятной стойкостью Анита. Зоолог шла по наклоны все ниже и ниже, и вновь ощутила ветерок. Обыскав все вокруг, она нашла небольшое окошко на уровне коленей, присела и протиснула голову и торс присмотрелась. Перед ней распростёрлась огромная площадь. Она была сносно подсвечена, и можно было разглядеть, что внизу ровными рядами располагались огромные предметы, походившие на еловые шишки. Они соединялись проводами или стеблями бурого цвета и стояли неподвижно. В противоположной части помещения был отчетливо виден проход. Девушка осмотрелась. Спускаться было высоко, но уступы казались надежными. Тогда она вернулась в проход и стала разбивать ледяную стенку ботинком. Ряд скалывался неохотно, а за ним располагались внутренняя стена зала, состоящая из пористого бурого камня, легко превратившегося в крошку. Очень скоро она продолбила достаточно большую дыру, смогла протиснуться ногами вперед и решительно полезла вниз по выступам и неровностям. Осторожно пробираясь и ища крепкую опору, Лада неспешно продвигалась. Камешки осыпались под ее ногами и разлетались. Замешкавшись, она схватилась за незакреплённый камень и отпустила вторую руку. Ноги сорвались, и за лук упала с высоты 30 метров. Она пыталась зацепиться за каждый уступ со остервенением борясь за свою жизнь, но скорость только нарастала. Ближе к плато появились настоящие камни, острыми краями они торчали во все стороны. Стенка стала идти под наклоном, и Лада начала скатываться и бешено вращаться, пока не нарвалась на такой валун головы короткий хруст и тело девушки уже по купольному обмякшим скатилось до самого конца. Макуша стояла внизу и ждала, пока спустится Лада. Когда девушка сорвалась, она рванулась к ней, но сколько ни пыталась повлиять на физическую реальность, не могла. Она металась фантомом вокруг падающей фигуры, скрикивая при ударах и надеялась, что все обойдется. Лада упадет, и она сможет помочь ей восстановиться. Однако все закончилось фатально. Возвращать из-за черты Макуша не умела. Красная возвращалась в прошлое и пыталась предупредить, но все было тщетно. Она сидела над телом младшей дочери, злилась, плакала в отчаянии. Лада завала она. Комодос стоял рядом. Внешне безэмоциональный, он был поражен хрупкостью жизни и чувствами, которые демонстрировала его спутница. Она возвращалась вновь и вновь в разные моменты трагедии, дробя и дробя реальность, пока ярость бессилия не иссякла. «Остается только одна моя девочка», — сказала она вслух. «Все можно исправить», — наконец смешался он, поняв, что хочет сделать Макуша. «Что? Как? Это и есть живая масса», — он обвел зал рукой. «Нужно ее ДНК поместить туда», — Мадос указал на шишку. Макуша молчала и растерянно моргала. Она твердо помнила причину, по которой никакая из известных им технологий не могла ей вновь даровать физическую жизнь. Душу нельзя было синтезировать вновь, а мысль вернуть тело без его движущей силы была для нее страшной. Почему он настаивает на этом? Почему убежден, что сможет ожить сам? Послушай, я понимаю твои сомнения. Он присел с ней рядом. И постараюсь все пояснить. Оля, удивительное место. Это не просто живая планета. Она имеет колоссальный энергоинформационный потенциал, который преобразует в то, что вы называете сознанием. Она в прямом смысле может воссоздать каждую частичку существа. В коде содержится след его естества, на который планета нанизывает прожитый на момент воссоздания или дублирования опыт. Макоша слушала его и качала головой. Ей с трудом верилось, что опыт придется ставить на ладе. Она знала, что Руза предпочел бы другое решение, но согласилась. «Я все сделаю», — сказал Хамадос ласково и исчез. Вскоре на место трагедии пришел Оли Коули. Он раздел ладу и, оставив экзокостюм около шишки, обработал его каким-то загадочным составом. Затем поднял его к верхушке шишки, раскрыл ее и опустил тело в густую массу. Макуша все это время стояла неподвижно, совершенно потерянная и подавленная. Двуметровый бугор пошел волнами, чешуйки пульсировали, все внутри него задышало, ожило. Быстро видоизменяясь, образование росло, увеличивалось и стремительно меняло цвет. Пульсация имитировала биение сердца, красное не выдержало и заглянуло вовнутрь. Тело ее дочери растворилось, образовав субстрат из клеток и питательной массы плода, запускающего процесс реинкарнации. Ранее она присутствовала при нерождении Оли Кволи, но теперь все выглядело иначе, особенно в энергоинформационном плане. Взгляду Макуши открылось очередное чудо. К бульону потекли легкие потоки энергии. Они скручивались, клубочком выбирая в себя все следы сути, составляющие личность Лады. Вокруг восстановленной душевной силы постепенно уплотняясь формировалось тело, медленно реконструируя все, чем была девушка до момента своей гибели. Макоша чувствовала огромной помощи волю, способную воссоздать самую важную часть человека с такой легкостью. Впервые давняя ощутила что-то подобное. Она отошла от шишки и благовейно замерла. Счастье новых открытий, радость от возрождения дочери и блаженство от увиденного захватили ее. Вот видишь, все получилось, скоро она появится, наденет костюм и как ни в чем не бывало продолжит свой путь. Она ничего не вспомнит, рядом вновь оказался Хамадос. «Подождём», — решительно сказала Макуша и села на пол. Он явно не ощутил эту силу. «Так то и быть, значит, она не хочет явить ему себя», — решила Давняя. Все, что она могла, — это довериться и ждать».